Затонуло. Фашисты наступали на город Грозный. Упорные бои развернулись у реки Терек, возле Маздока, у Прохладного, у Гвардейского, у Майского, у города Молгобека. «Взять, Грозный! Взять, Грозный!» — несутся приказы Гитлера. Грозный — это не просто город. Здесь под Грозным богатейшие залежи нефти. Нефти нужна фашистам. Брошены сюда на Терек для удара на грозные отборные фашистские силы. Даже дивизия «Викинг», одна из лучших фашистских дивизий, прибыла. Жили когда-то давным-давно викинги, отважные воины и мореплаватели. Навечно вошли в историю. Вот и фашистские викинги. Мы тоже хотим в историю. На все времена и годы. Мечтают фашисты. Возьмут они Грозный, возьмут затем город Махачкалу, достигнут Каспийского моря, а там шаг и Баку, а там шаг и Пиши на века в историю. Узнали наши бойцы, что под Моздок на Терек прибывает дивизия «Викинг». Ходят они в разведку, кого бы схватить из «Викингов». Схватили как-то фашиста. «Викинг? Nine Найн!» — трясется тот. И называет вовсе другую часть. Схватили второго. «Викинг? Найн!» Упорные солдаты поймали фашиста третьего. Нагло смотрит на советских бойцов фашист. «Росич! Капут! Кавказ! Капут! Грозный! Капут!» «Ясно солдатам. Попался викинг. Сдали фашистов в штаб. Рвутся фашисты к Грозному. Обрушились на поселок Прохладный. Однако в жарких боях отбиты. Остудил их Прохладный, смеются солдаты. Наступали фашисты на хутор Гвардейский. Разбиты они под Гвардейским. Довольны солдаты. Не лезь на Гвардейский. Тут под Гвардейским удар особый. Бросились фашисты к Майскому. Ломились у стен Малгабека». Пытались пробиться в других местах. Перекрыли солдаты надежно все подходы фашистам к Грозному. В жарких боях разбили. «Долиной смерти» — назвали эти места фашисты. Не досталось под Грозным Кавказской нефть врагам. Оправдал свое имя Грозный. Но ну как же дивизия «Викинг»? Чем завершилась ее история? Не дошла она до Баку, до Каспийского моря. Здесь у Терека затонуло.